Пять часов двадцать пять минут. Второй коньяк. Леонид, mm. они были на единорогах. Кто они? Конная полиция. Ты нормально себя чувствуешь? Они на лошадей просто не могли накинуть и рошки какие-нибудь картонные приделать. Я сейчас тебе рошки приделаю. Но может что-то типа куклук склана, помнишь как у Тарантина? Серьезно? Ты употреблял сегодня что-нибудь? Коньяк. Употреблял? Коньяк пью весь вечер с тобой. Дай сюда. Да тут не осталось почти ничего. Ладно, извини. Я тоже перепугался. Допей, да успокойся. Они уехали. Куда? Видел? В лес туда дальше. Может, домой поедем? Не найдём мы сегодня ничего, я чувствую. Подожди, дай подумать. Ты точно нормально? Ну да. Ну стал только прохладно уже. Допивай, да тут ещё осталось. Ты говоришь на лошадях? Какие-то белые накидки были? Не совсем белые, скорее цвета топлёного молока. А рожки на что были похожи? Рожки даже я не видел. Почему-то тогда решил, что это единороги. Да не волнуйся ты так. В любом случае, они уехали. Ну просто что-то показалось в темноте, полнолуние же ещё. Ладно. Давай ещё один заход сделаем. Не найдём домой поедем. Давай. Я согрел суже. Откуда у тебя ещё один коньяк? меня с собой был. Я не хотел тебе сначала говорить, но я подумал, что холодно будет, и когда ехал к тебе, зашёл в пятёрочку. Я оказался прав. Тот первый тоже твой был. Не, тот я честно нашёл про тебе. Кстати, орешки же ещё есть? Будешь? Да подожди со своими орешками. Меня волнует GPS. Надо вернуться к началу оврага, откуда мы зашли в лес, и теперь пойти уже нормально. Условно говоря, почти от машины, а GPS показывает, как будто нам до того места Ну очень много идти. Сейчас я телефон перезагружу, потому что не надо картам верить. Я всегда вам говорю. Кому вам? Тебе и Соне. Она тоже картам верит. А потом ходим с ней непонятно где. А кому верить надо? Тебе. Мне тоже, конечно, не всегда надо верить, но сейчас я чувствую, что идти надо туда по ощущениям. Можно я всё-таки картам поверю? Не хочу тут до утра ходить по твоим ощущениям. Всё. Понятно, вроде, пошли. Давай свой второй коньяк. Орешки тоже бери. Как их щёлкать надо? Как семечки? Не, поперёк. Покажи. Я не могу. У меня зубы. Зубы, глаза. Что у тебя ещё? Ощущение, что идти всё-таки надо туда. Да я уж не знаю, как реагировать на твои ощущения. Правда, что за единороги там были? Да просто вображение разыгралось. Дай глотнуть тоже. Понемножку только пей. Да ладно, может, и что найдём. Я надеюсь, мы найдём всё-таки то, что ищем. Нормально всё будет. У меня ощущение хорошее появилось. Хм. Вкусные орешки. А у тебя талант их щёлкать. <сос> Хочешь, я расскажу, как я в тайгу за шишками ездил? Эти из тайги, что ли? Эти я не знаю откуда, обычно в тайгу за ними ездят. Ну, расскажи, пока идём. Боюсь, сейчас расскажу, ностальгия набросится. Главное, чтобы единороги опять не набросились. Тайга это типа такого леса? Нет. Ты что? Она совсем другая. Тише только говори.